изодранный платок и выбежала с галереи. Я слышал стук ее каблуков в комнате, но это не была прежняя ясная бойкая дробь. Это было какое-то безнадежное неряшливое клацанье, вдруг заглохшее на ковре. Я подождал немного на галереи, потом пошел на кухню. «Мать плохо себя чувствует», сказала я кухарке. «Ты или Джо Белл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 Что можно сказать человеку, который узнал о себе правду? Неважно, горька она или радостна. Поэтому я спустился обратно и, стоя в саду среди черных магнолий и миртов, подумал о том, как, убив отца, я спас душу матери. Оба они открыли то, что им нужно было знать для спасения. Потом я подумал, что, может быть, всякое знание, которое чего-то стоит, оплачивается кровью. Может быть, только так ты можешь определить, стоит ли чего-нибудь твое знание. Оно должно быть куплено кровью. Мать уехала на другой день. Она отправлялась в Рено. Я отвез ее на станцию и в ожидании поезда аккуратно выстроил на платформе все ее чистенькие, подобранные в тон чемоданы, саквояжи, сумки и картонки».